Коукер усмехнулся, Бен вышел из кабинета. На улице он встретил Гарри Тагмана, который шел в типографию. — В чем дело, Бен? — сказал Гарри Тагман. — Не здоровится? — Да, — сказал Бен хмурясь, — мне только что вкатили 606. Он пошел дальше к аптеке, где его ждала миссис Перт. Осенью, когда ему пошел пятнадцатый год, который ему предстояло провести в школе Леонардо, Юджин отправился на короткую экскурсию в Чарлстон. Он договорился, что газета за него будет пока разносить другой. «Поехали», — сказал Майк Айзекс, с которым он иногда виделся. «Повеселимся, сынок». «Ого-го», — воскликнул Мэрвилл Боуден, — «они ехали под присмотром его матери». «В Чалстоне пиво еще не перевелось», — добавил он с разгульной ухмылкой. «На Пальмовом острове можно искупаться в океане», — сказал Макс Айзекс и благоговейно добавил. «Можно пойти в военный порт и посмотреть на корабли». Ему не терпелось поступить во флот. Он жадно читал все вербовочные фиши. Он знал всех моряков на вербовочном пункте.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 Он одернул его жилет и незаметно опустил ему в карман десятидолларовую купюру. «Веди себя как следует», — сказал он, — «а не то и забью тебя до смерти». С улицы донесся свист Майкса Айзекса. Юджин вышел и присоединился к остальным. Ехало их шесть человек. Макс Айзекс, Мелвин Боуден, Юджин, две девушки, Джузи и Луиза и миссис Боуден.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 Ночная усталость терзала их переутомленные нервы, давила на сухие горячие глазные яблоки. Они прижимали носы грязным стеклом и смотрели, как мимо проносится бескрайняя архитектоника земли, лесистые холмы, изогнутые просторы полей, вздыбленные, набегающие друг на друга земляные волны, лабиринт циклических пересечений, американская земля, грубая,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 Клубец рассеялся. Утрата, утрата, утрата.